Третий сын был в учении у токаря. И так как это ремесло хитрое, то и пришлось ему учиться дольше всех братьев. Однако же братья известили его письмом, как плохо им пришлось от того хозяина гостиницы, который накануне их возвращения домой сумел оттягать их диковинки. Когда третий брат окончил учени у токаря и должен был с ним расстаться,